Что делать евреям? Собственно, что можно сделать для продолжения истории евреев-ашкенази? Думаю, очень немного. То есть люди-то никуда не денутся, но евреев-ашкенази больше нет, а если есть, то им всем по 80-90 лет. Можно, конечно, вложить деньги, напрячься и вырастить часть нового поколения, которое будет говорить на идиш. Говорить с ним строго на идиш, такие же детские садики, школы. Вот только скажут ли они спасибо, когда вырастут? А если и скажут, это будут не воскресшие из гроба Ашкенази. Это будет новенький с иголочки народ, вовсе не тождественный ашкеназским евреям 18-19 веков. То же самое с религией. Можно, конечно, вложить деньги, потратить силы и воцерквить, синагогизировать, не знаю, как правильнее. В общем, вырастить поколение из того, верющее в непостижимого и грозного еврейского бога. Но опять же, А скажут ли спасибо эти мальчики и девочки, когда станут большими дядями и тётями? И к какой именно синагоге приобщать? К реформистской, ортодоксальной, хасидской? Ко всем сразу? Какой ни приобщать в любом случае, появится новая версия иудаизма, никак не тождественная бывшим в 19 веке. Вероятно, самый благородный путь сохранять всё, что можно из культуры ашкеназских евреев. Это путь создания музеев и туристических маршрутов. писания книг и чтение университетских курсов. В общем, это путь продолжения интеллектуальной традиции. Самая разумная часть потомков евреев идёт именно этим путём. Все остальные пути или пути диковинных экспериментов или политического экстремизма